Глава третья «Погоди, мстишь, подальше отойду», — прошептала я. Тут много беспокойных ушей. Кошка Чернояра — помощница соседей, вроде моего яре с тем лишь отличием, кроме облика, что она смело ходила по другим островам, а Ярь боялся одну меня оставлять без присмотра. Даже на час. «Неправда!» Возмущённо засвистел Ярь. «Правда!» Усмехнулась я, быстро направляясь к дому. Помощник засвиристел, засопел и добавил. «Неспокойники спят. Старичков пока нигде не наблюдаю». «Спасибо, друг!» Кошка бесшумно следовала за мной. Мы вышли на широкую главную тропу, и черно... Запрыгнула на ближайшую скамейку под раскидистым деревом. Я села рядом, открыла флягу и улыбнулась. «Мстишь, я тебе всегда рада и всегда жду. Ты же знаешь, даже если без предупреждения появляешься. Все равно я всегда здесь». «Но...» — многозначительно продолжила подруга. «Дел? Завались, честно сказала я. «Осень же!» Прах её, сыпучая. И сажен сегодня на отработку прийти должен. Опять сняла его с очередного дерева. Мстишка рассмеялась. Не надоело? Надоело. Я достала мешочек с сушёными гадами. Но знакомый ищеец нужен. К нам же и убитые приходят, и преступники. Из управы ищейца не дождёшься а свой сразу прибежит, тем более, если должен. Кошка посмотрела на меня с задумчивым прищуром. Да, на Сажину у Мстишки был зуб, особенно потому, что он так и не признался, зачем полез в смотрительский тайник. Ладно, втроём быстрее справимся. Наконец согласилась она. И даже не подеремся. Я умею быть доброй, Саш. Умеет быть милым, а ты умеешь очень по-дедовски грозить посохом. Заодно и накормлю обоих. Ты же опять одной сушенкой питаешься. — Я вчера суп сварила, — возмутилась я. — Ну да, ну да, — фыркнула Мстишка. — Знаю я, твою стряпню. Проживать иногда можно, но выглядит так мерзко, что всякий аппетит теряешь. Продукты заодно принесу. Папа вчера в город сходил и всё для нас взял. Что у тебя сейчас на очереди? Праховые. Уныло перечислила я. Документы, уборка и прочие проверки знаков. Выхожу, решила Мстишка. С обедом. Сначала поешь, а потом пойдёшь по своим праховым. Мне что поручишь? Я стеснялась нагружать подругу своей работой, но лишь до тех пор, пока однажды, пользуясь моим отсутствием, она не нашла работу сама и не взялась отмывать и очищать от пунцовой плесени второй этаж, перепутав дедовые записи. Нет уж, есть дела поважнее. Сажена я отправлю к мертвецам. Я глотнула чаю. «Вам же проще подальше друг от друга. На тебе тогда обитель неспокойников и листва». «Надеюсь, это недоразумение однажды по-настоящему тебе пригодится». Кошка спрыгнула со скамейки. «Хоть раз. Кстати, ему же можно твой суп скормить. Жди». И не перебивай аппетит. Черно исчезла в кустах. Я допила чай, взяла посох, встала послушно побрела к дому. Мстишка с раннего детства строила всех подряд. И трое её старших братьев, и даже иногда родители, и тем более я, все ходили по струнке. И все мы её обожали. За командирским нравом скрывалась добрая, искренняя и любящая душа, которая всегда скажет правду и поддержит в сложное время примчиться на помощь, даже если накануне с ней разругались вдрызг. За своего порвет любого. И после ночи дежурства, поспав в лучшем случае часов пять, схватит посох и прибежит на чужое кладбище убирать листву. Накануне дедова ухода мы с Мстишкой ужасно поругались. Она опять пыталась мною командовать. Я привычно сопротивлялась. Слово за слово, но когда дед ушел, она первой узнала об этом от Яря, собрала вещи, заявила отцу, что уходит жить на красное и перебралась ко мне на две седьмицы. С тех пор я перестала сопротивляться. Она такая, и всё на этом. Важно другое, что она никогда не бросит меня в беде, и не только. Дома я поставила посох в угол, разулась, разделась и поспешила на кухню. подвести водяную жилу к фонтанам, расшевелить огоньки силы, согреть отсыревший дом и вскипятить чай. Конечно, подруга слегка не вовремя. Я собиралась обедать, закончив с праховыми. Хлопнула входная дверь. Знакома и по-командирски, по-хозяйски. Предчувствуя мстишку, сами завозились, разгоняя по кухне тепло, а по очагу — жар. Чайник тут же взволнованно забурлил. Я сняла его с крючка, поставила на стол и полезла в подвесной шкаф за посудой. Заметила во втором очаге забытый котелок с супом и поспешно сунула его в холодный сундук. Мстишка появилась на кухне, и по-хозяйски огляделась. На пол головы выше меня, смуглая, с чёрными глазами, вздёрнутым носом, косой чёлкой и двумя тёмными толстыми косами до попы. В длинном тёмно-красном платье с высоким воротом и чёрной шнуровкой половина свободного мужского населения Нижгорода ходила в мстишкиных поклонниках, а вторая половина — Втайне об этом мечтала и ждала своей очереди. А подруга выбирала. Медленно и тщательно. Но пока безрезультатно. «По-моему...» Мстишка поставила сумку на стул и внимательно изучила потолок. «Это твоя самая успешная практика работы с землей, наговорами и половой тряпкой. Кого ждешь?» «Понятия не имею». Я достала из шкафчика чашки. Это красное кого-то ждёт. Ну, и я на всякий случай. Прах. Утреннюю посуду помыть не успела. А я-то думаю, от чего красное такое нервное? Подруга нахмурилась. Сколько дней? Четвёртый. Потому, как Ярь заметил. Я заметила только вчера вечером. Я бочком придвинулась к фонтанчику и заткнула чашу пробкой. Может, пусть папа послушает. Мстишка зашуршала сумкой и загремела посудой. Обалденно запахло мясом с грибами. Он всегда интересовался зовами и прощаниями. Наловчился отличать одно от другого. Напишу. Я взяла тряпку, зелье и заскребла котелок из-под каши. Или ты передай. Мне не только по поводу зова совет нужен. Что случилось? Встревожилась подруга. Я коротко пересказала, заодно вымыв посуду. У нас тоже такое было. Удивила мстишка. Года два назад, ближе к осени, точно так же испортилась вода. Так пробудилось около тридцати покойников в разных обителях. «Мы всё чёрное перерыли, ничего не нашли. Ты обитель животных не проверяла? Загляни после обеда или Яре отправь. У нас тогда испортилась вода в верхних фонтанах. А до животных мои бравые беспокойники-то не дошли». «Уже лечу!» — свистнул Ярь. «И ничего?» Я расставила посуду на подвесной сушилке и повернулась, вытирая руки полотенцем. Ничего. Мстежка покачала головой. Ничего не нашли. Ни на кладбище, ни в архивах, ни в памяти черны. Проблемы с водой случились всего один раз, на одну ночь, и больше не повторялись. И за ними ничего другого не последовало. Так что, Рдянка, если это и подлость, то не только для тебя. Ну, или, возможно, Объявилась наша древняя неспокойница и головная боль — Гулёна. Сама знаешь. Она то воду испортит, то плесень притащит, то защиту продырявит, когда с кладбища на кладбище прыгает. Есть, садись. Гулёна, да, вариант. Но если не только она. А чьи именно покойники просыпались? Меня тревожило, что проснулись только мои. Общий орден. «У нас нет деления на то, чьи. Они все наши. Но проснулись только свежие. Кто года три-четыре как спал. В верхних фонтанах обители животных вода грязная», — сообщил Ярь. «И с каким-то осадком. Ухожу на облёт остального». Я села за стол и повторила вслух. «Всё как у нас», — озабоченно подтвердила подруга, раскладывая вилки. Папа сейчас отсыпается после города. Вечером передам. Два случая уже точно не просто так. Кому-то мы, смотрители, оттоптали кое-что важное и нежное. Мясо с грибами и овощами в горшочках пахло изумительно и таяло во рту. Я расправилась со своим обедом моментально. Мстишка глянула на меня и покачала головой. Приходи-ка ты к нам на ужин почаще, а? Зимой? Да. Пообещала я, разливая чай. Наверное. Всё стесняешься. Неодобрительно заметила подруга, выискивая в тушёных овощах грибы. Не хочешь быть нам обузой? А мы же вообще-то ещё и родственники. Зовут? Значит, приходи. Мама обижается, если ты вроде как не можешь. Ну и что? что она с твоей матерью не ладила. Тебя она любит и всегда ждёт. Сколько раз это повторять? Не знаю. Я придвинула к ней чашку. Сколько хочешь. Я себе некоторые вещи уже лет двадцать говорю. Бесполезно. Не судьба. Вернее, вредность и повышенная упертость. Мстишка отложила вилку, понюхала чай и одобрительно улыбнулась. Вот что ты умеешь, то умеешь. Никто лучше тебя чаи не делает. Ягодно-травяной? Свежий сбор? А то? Я встала, убрала со стола грязную посуду и зашарила по шкафчикам. Лето было спокойным, и мы с Ярем пропололи все окрестные острова. В синем сундуке готовые сборы и полный чердак неразобранной травы, ягоды и грибов. «Готовое забирай, к зиме ещё вам сборы сделаю, грибы, если что, в зелёном сундуке». «Чаями нас снабжать, ты не стесняешься, а...» «Мстиша!» Я грохнула о стол корзинку с ореховым печеньем. «Ну, хватит!» «Нет, не хватит!» Подруга снова занялась своим обедом. «Я буду тебя донимать, пока жива. Смирись!» «Мечтай, мечтай!» Мыкнула я и глянула на ходики. Проглотила чай, прихватила пару круглых печенюх и подскочила. «Всё, я ушла. На ужин что приготовить?» Мстишка отодвинула горшочек и с подозрением изучила печенье. Поняла, что не я стряпала и расслабилась. «Да всё равно. Всё съем». «Скучная ты». Подруга взяла чашку с чаем. «Удивила, да». Я улыбнулась. «Спасибо, что пришла. До вечера». «Ого!» Обуться, одеться и к праховым. И все пятеро в обители неспокойников. А потом вода. «Потом!» — я сказала. И хорошо бы Мстишка приготовила ужин сейчас. Если мы с ней пересечёмся за уборкой, то болтать будем больше, чем работать. Душевно поболтать — оно, конечно, полезно, Хоть не одичаешь совсем, но дела сами себя не сделают, к сожалению. До ближайшего прахового я добралась за 10 минут мимо святилища, пошуршащим от листвы старым тропом, петляющим среди древних деревьев. «Ярь, новых праховых нет?» — негромко спросила я. «Нет. И на кладбище всё спокойно», — доложил помощник. Я выбралась из-под сплетения низких ветвей к ракушке, над которой поднимался искристый красный дымок. «Давай ко мне!» Я подошла к двери, прочитала на табличке имя и провела на навершием посоха по двери. «Быстрее справимся!» Ярь тут же вынырнул из алой вспышки, а дымок, вьющийся над ракушкой, исчез. Едва я открыла дверь, и повалил из дверного проема, облаком скапливаясь под навесом. Резко запахло старым склепом. Я вытянула свободную руку и пошевелила пальцами, собирая землю, наговором свивая ее в кувшинчик. — Мир твоему праху, умно рвых, — проговорила я тихо. Облако скрылось в кувшине, он полыхнул красным, и на земляном боку Появилось мерцающее имя. «Отнеси!» — я протянула кувшин Ярю. В беседку к северным воротам. Ярь исчез вместе с кувшином, а я достала справочник с грифелем и записала. Имя, прозвище, даты захоронения и праха. Позже оповещу родственников, и пусть решают, что делать с прахом. Или здесь хоронить, или домой забрать. Под здесь всё давно готово. И лопаты в сарайке при обители мёртвых, и расчищенные места там же. Мне от них нужно лишь уведомление. Прах забрали и... или... прикопали там-то. Спрятав справочник и грифель в карман куртки, я дважды обошла ракушку, сначала сметая в сторону листво, а потом, тщательно прорисовывая заострённой пяткой посоха, Знаки. Когда круг из них замкнулся, я прошептала прощальный наговор и с силой вонзила посох в последний символ. Земля дрогнула. Ракушка осыпалась прахом. Плющ с обиженным писком змеей метнулся в сторону деревьев, а подземный склеп с погасшим отходным столом и тайниками опустился на второе подземное кольцо смещая с собой те, что были под ним, еще ниже. Все. Площадка для следующего неспокойника готова. Номер для нового склепа свободен. А тайники? Покойники редко берут с собой завещанные родным, только личные и порой опасные для мира, для людей, для наших чудес. Такое навсегда остается сокрытым в землях красного, становится его имуществом. Но случается, кладбище решает вернуть вещи в мир и возвращает. Или даёт знать. Приходи подземельями и забирай. Или просто подбрасывает к дому. И что мы только с дедом не находили на крыльце в своё время? От любимых домашних тапочек до мешочков с золотом. Ярь. Пометь потом на всех картах новые смещения склепов, пустые площадки и свободные номера, — напомнила я. «Сделаю?» — свистнул он. «Это его личное чудо — править и оттиски со старых карт, и нашу постоянную карту так, что не видно ни одной правки». Плющ распищался, явно предупреждая своих друзей. «Давайте, мол, бегом с навесов, пока не поздно». Ярь вернулся и завис в воздухе. Я закинула на плечо потяжелевший посох, нашла взглядом следующий дымок и поспешила к очередному праховому. Всего четверо осталось, и все рядом. Мне вообще-то везет. Хотя лучше бы одно большое дело делать, чем десяток мелких. Мозг за ними не успевает. Ладно, потом ныть буду если соберусь. Может, даже Мстишке пожалуюсь за чашкой чая. Она отчего-то любит чужие сопли и обожает утешать. Дело делалось быстро и привычно. Ещё с двумя праховыми я закончила за полчаса. А перед четвёртым замедлилась, заслушалась. Мстишка убирала листву на главной тропе и пела. Я сразу узнала старинную балладу о юной деве, которая после разлома оказалась одна на крохотном островке. Высокий грудной голос мстишки поднимался к серому небу, сливался с шелестящей листвой и ветром разносился по обители. Я оперлась о посох и слушала, слушала, слушала. Сотни раз слышала, как подруга поёт. Но каждый раз во мне всё замирало, зачарованное, и почему-то пощипывало глаза. "Хороша", пронзительнее обычного свистнул ярь, часто-часто моргая. Он тоже застыл в воздухе, распахнув крылья и впитывая песню. "Не то слово". Я отмерла и решительно взялась за посох, и от того, пока лишь младший смотритель никак не может выбрать между кладбищем и сценой». Черна сказала, «Мстинара тебя бросать не хочет, что тебе без неё трудно», — заметил помощник. «Ну да», — неохотно признала я, расчищая листву вокруг ракушки, «но о некоторых вещах и мне бесполезно говорить, и ей. Пока здесь не будет толпы помощников, мстишка нас не бросит». А ещё она боится новых дел и перемен. Не только в нас дело, но и в нас тоже. Никто на красном работать не хочет. Сначала его избегали из-за лютого нрава деда. А потом, не знаю, наверное, из-за слухов. Или ещё чего-нибудь. Но, может, сейчас кладбище наконец-то нашло в городах сонных островов помощников. И зовёт. И хоть бы дозвалось. Мстишка снова запела, и почти сразу же по кладбищу разнесся нежный колокольный звон. Я дорисовала последний знак и достала из нагрудного кармана куртки маленький колокольчик. Перевернула и посмотрела, на какой знак на ободе указывает язычок стрелка. «Северные ворота», — определила бегло. Сажен поди, нарисовался Ярь встреть и проводи его к мертвецам на западный участок обители И записку передай. Я убрала колокольчик и снова зашарила по карманам куртки. Сейчас напишу, Сажен же знает наше кладбище. Зачем его провожать удивился Ярь, потому что я знаю сина, он сразу начнет совать свой любопытный нос во все сарайки, склепы и могилы. Проводи и присмотри, чтобы никуда не лез. Грифель, бумага, справочник подставкой. Ярь улетел с запиской, а я вернулась к прерванному делу и с сожалением прислушалась к удаляющейся песням стишки. Ладно, зима начнется, наслушаюсь. Зимой лютые шторма, народ сидит по норкам, а на кладбище появляется только по случаю покойников, и то не всегда. Чаще всего появляются одни покойники, а родственники подтягиваются попрощаться лишь весной. Чисти изредка тропы, пополняй раз в месяц знаки в святилище, да поглядывай, нет ли праховых. Благодать. Закончив с четвертым праховым, я сунула кувшин в карман куртки и поспешила к последнему. «Ярь, больше праховых нет?» «Нет», — свистнул он, — «свободно». «Издеваешься?» Ярь просверистел что-то невнятное и извиняющееся. Дескать, он не нарочно, и вообще не это имел в виду. Я очень быстро и сердито упокоила последнего прахового. Сунула кувшин под мышку, закинула на плечо изрядно потяжелевший посох и заторопилась домой заполнять отчётные бумаги. «Ярь, освободишься? Кувшины на крыльце!» «Принял», — коротко ответил помощник. «Посох, на удивление, оказался не таким тяжёлым, как я ожидала. Значит, и трёх-четырёх часов отдыха хватит». Дома я разулась, разделась, заскочила на кухню за чашкой чая и помчалась в кабинет. Достала справочники, нашла имена родственников и первым делом написала записки им, отправив наговором из ладони в ладонь. И мне всё равно, чем они сейчас заняты и где находятся. Когда есть время, тогда и пишу. А после выкопала из стопок бумаги черновек подтверждения смерти. Нашла в ящике стола бумаги с печатями и взялась за документы для управы. Медленно, печально и очень внимательно. Одно слово пропустишь или не то напишешь, заново писать заставят. Заразы дотошные. Яри знал, чем я занимаюсь, и мудро помалкивал. Но как только я расписалась на последнем документе, помощник встревоженно засвистел, докладывая. «В обители мертвецов верхние фонтаны переполнены. Вода бьет через край». «Почему-то не удивил», — проворчала я и достала из ящика стола почтовую управскую тубу из старой темной кожи. «Сажен не отлынивает. Уже почти закончил с западным участком», — добавил Ярь. Ленится, как обычно. И, конечно, не сам метёт, а наговорами. Я аккуратно свернула первую бумагу и сунула её в пустую тубу. Дальше пусть берёт южный участок. «Направлю», — свистнул помощник. Обители расходились вокруг святилища кольцами. Первое кольцо, разделённое пополам, беспокойники и неспокойники. Их всегда было меньше других, а внимания они требовали больше. Второе кольцо, шире первого, обители упокойников и животных. Третье, разделенное на четыре участка: сплошные мертвецы, ближе к северным воротам наши праховые, а остальные и случайные, и опознанные, и безымянные. А последнее кольцо, перед стеной, Древний островной лес. По-хорошему, у мёртвых тоже надо прибраться, опустить вниз невостребованные кости и освободить место. Но у меня никогда не хватало на это сил. Даже зимой. Но с каждым годом нам с посохом становится всё легче работать. Так что дойдут руки. Обязательно. Бумаги одна за другой исчезали в управской тубе. Я навела на столе порядок и позволила себе пять минут просто попить чаю. День пролетел незаметно, сумерки на пороге, но до ужина я еще успею разобраться с водяными жилами и фонтанами. «Ярь, где сейчас мстишка?» Я встала и потянулась. «Недалеко от дома. Услышишь?» сообщил помощник. «Оставлю посох дома» и попрошу мстишку открыть мне мост в обитель животных. Первый год, когда нам с посохом было совсем сложно, подруга разметила всё красное и без проблем отправляла меня на любой край кладбища. Искать мстишку не пришлось. Едва я вышла из дома, как сразу её увидела, довольную, растрёпанную, с тонким чёрным посохом под мышкой. «О, ты тоже здесь!» Она удобнее перехватила посох. «Я закончила. Сейчас быстро ужин соображу. Поедим по домам», — строго сказала я, спускаясь с крыльца. «Даже не целься на обитель беспокойников. Тебе еще ночью у себя дежурить. И не спорь, мстишь. Вот выберешь смотрительскую работу, переходи ко мне. Бери звание среднего и работай хоть до беспамятства». «По старой дружбе я тебе так упахиваться не позволю». «Ладно, ладно», — проворчала подруга. «Мост нужен?» «Да, на границу между обителями животных и мёртвых», — и добавила. «Восточная граница, напротив восточных ворот». «Да помню я», — фыркнула мстишка и небрежно чиркнула посохом по каменной тропе. Узкая угольная полоса, Вмиг вспухла и зачадила чёрным. Я же в детстве больше здесь обитала, чем дома. Каждый угол знаю. Иди. Обратно как? Пешком. Я пожала плечами и с иронией добавила. Прогуляюсь и разомнусь. Дай знать через яре или запиской, когда всё приготовишь. И сразу же после ужина? Зануда. Припечатала подруга, и гордо удалилась в дом. Я нырнула в чёрный туман моста, и через мгновение вышла посреди утопающей в красно-рыжей листве каменной тропы. И куда ни глянь, шелестели подвижные горы листвы, уже начинающие подгнивать. А древние деревья, словно издеваясь, неспешно роняли лист за листом, но не облетели даже на треть. И ведь всего-то четыре дня назад здесь убиралась. И вот опять. Совесть моя все-таки не выдержала. Я опустилась на колени, прижала ладони к тропе и зашептала наговор. Земля лениво всколыхнулась и затянула в свою утробу все лиственные кучи в двадцати шагах от меня. И все. Пока всё. Я решительно заткнула совесть и поспешила к фонтанам. В обители животных обычно тихо. В отличие от людей, звери быстро отдают силу и быстро уходят, не доставляя нам, смотрителям, проблем. Пропетляв тенистыми тропками, я вышла к очередному ракушечному островку, к фонтану с квадратной чашей в окружении увитых плющом склепов где так воняло, точно Зордан подметил, болотом, тухлым, едким. А вода в чаше стала вязкой, потемнела и только что не лопалась болотными пузырями. Кто бы ни был этот шутник или мститель, какие бы причины ни толкнули его на это, поймаю и надеру задницу. Да, по-дедовски и посохом. Если бы не вода Я бы уже одну обитель от листьев вычистить успела. Всего в обители соорудили пять больших фонтанов из десяток мелких, чтобы умыться жарким летом и воды глотнуть. Да и деревьям влажность полезна. Нижних здесь не было. Зверьё и так отлично спит. Хвала праху. Отвести воду, почистить от гнилостной грязи чаши — дело получаса. Новую жилу я подвела буквально минут на десять, чтобы смыть остатки вонючей грязи, и сразу же убрала воду под землю, во избежание. Да и без надобности она пока. И склепы бы проверить. «Всё в порядке», — свистнул Ярь. Здесь никто не пробудился и не сбежал. И снова хвала праху. Сумрак сгустился и по кладбищу побежали цепочки огоньков. Сначала зажглись факелы на склепах и чаши фонтана, потом плющ и мох, а следом и в ветвях закрутились алые огоньки. И привычно поползла из-под древних корней красноватая дымка, пока светлая, полупрозрачная, невесомая. А мимо меня пролетела стайка мерцающих красных мотыльков. «Пора заканчивать. Нет, мстишка не будет ждать, когда я приползу на ужин. Она придет за мной мостом и утащит в дом». Я развернулась и поспешила к обители мертвых. «Самое то время для боязливой меня». Когда высокие могильные холмики окутаны туманом, Повсюду зловеще горят красные огни, А тьма с усталостью прижимают к земле. И посох дома. Ладно, Ярь, материковые мертвецы — Это совершеннейшие мертвецы. Так же? Мне бы своих старичков-безумцев бояться, А не этих, которые уже вообще и совсем-совсем. Я тут. Помощник вспыхнул алой звездой. Я улыбнулась и посмотрела на него с благодарностью, и до кольца леса, который отделял одну обитель от другой, добралась очень быстро. Вышла вьющимися тропками к обители мёртвых и сразу же, едва вынырнула из-под низких ветвей, услышала знакомый низкий голос. Сажен тоже что-то напевал за работой. Не слишком музыкально, но довольно приятно. А с листвой творилось что-то непонятное. Она взмывала в воздух и исчезала. Целиком. Шорох метлы, облако листьев в небе и пустота. «Ярь, а куда они деваются?» — прошептала я, провожая взглядом очередное исчезающее облако. Окружённые деревьями ряды безымянных холмов сразу стали выше, а на земляных маковках отдельных могилок показались старые медные таблички. На этом участке покоились в основном неизвестные, вынесенные на остров морем. «А у меня почему не спросишь?» — весело поинтересовался Сажин, выглядывая из-за дерева. «Привет, Рдянка! Выходи уже, не страшно здесь!» «Кому как?» «Отыщается, ничего не скроешь». «Привет, Саш, не устал?» «Да ну!» Он снова махнул метлой, очищая от палой листвы очередной ряд холмов. «Лёгкая прогулка перед сном. С полезной практикой. Новые наговоры отрабатываю». «А какие?» Я посмотрела на него с любопытством. Без плаща, рубаха на выпуск, рукава закатаны — а не мёрзнет ни разу. Тоже какой-то наговор». Сажен снова взмахнул метлой и с картинной важностью пояснил. «Притяжение. Всего лишь притяжение. И перемещение». Свистнул Ярь. Я проследила за направлением метлы и поняла. «То есть мою листву на соседское кладбище перебрасываешь? А ты в курсе, что там за тем лесом?» «Конечно». Сажин поёжился. «Чёрное кладбище. Поэтому нет, Эрдяна. Не угадала. Не на соседское. Но да, перебрасываю. И пусть делают с этим богатством, что хотят». Я закатила глаза. «Саш, тут есть редкие породы деревьев, которые растут только на красном. Меня же соседи сосвету живут. честно говори. На кладбище листву перегоняешь или нет? «Нет, на пустышке!» — успокоил он насмешливо. «На необитаемую островную мелочь. Выдыхай!» Я и правда выдохнула. На мгновение. «А ты в курсе, что твоих мертвецов вот-вот затопит?» Сажен опёрся на метлу и посмотрел на меня серьёзно. «Даже слишком!» «Конечно!» — собралась я. «И с духом, и вообще!» Обитель была устроена просто. Три длинных ряда холмов, узкая полоса деревьев, снова ряды холмов, снова полоса деревьев. А среди деревьев беспорядочно разбросанные чаши небольших фонтанов. Лето у нас недолгое, но всегда очень жаркое и душное. Пойдем, покажу. Сажен развернулся и скрылся за деревом. Ярь выразительно свистнул. Но ну да, как будто я не знаю тут каждый камень. Я пересекла ряды могил и почти догнала ищейца, который уже целенаправленно петлял среди деревьев, со всех сторон красиво подсвеченный красным. Так, идти нам минут пять. То есть на мосты для листьев у тебя силы есть, а для себя нет? Поинтересовалась я. Себя перетаскивать тяжелее. Справедливо заметил сажен, «Сильно тяжелее, чем горку листвы, а спустя десять дней непрерывных прыжков по островам бывает и невозможно». «Десять дней?» — удивилась я. Ищеец остановился, поджидая меня, и пояснил. «Этот срок отводится на дополнительную проверку, если что-то не нравится, если что-то кажется неправильным» если какие-то доказательства сомнительны или не подходят вообще. Парень, которого мне выдали, якобы ограбил художественную лавку. Все его видели, и все указывали на него. А сам он утверждал, что в это время рыбачил где-то на мелких безымянных островках. Где — не запомнил. Их же здесь сотни, и все похожи. Только направление указал. «Дардиан, десять дней». И остров с самым чётким и свежим следом я нашёл в последний момент. Парень не дурак порыбачить. Он за лето на десятках островов наследил. На возврат сил уже не было. Да и время поджимало. Срок истекал. Хватило лишь на прыжок до твоего острова. С надеждой на известное чудо. И мы с тем парнем очень благодарны тебе за помощь. Хотя он о ней, извини не знает. А кто все таки ограбил? с любопытством спросила я. Простое дело. Сажен закинул метлу на плечо. Громче всех кричит: "Держи вора, сам вор". Те самые свидетели? удивилась я. Все пятеро. Одним ударом двух мух прихлопнуть хотели. Они все в той же лавке работали, и парень что-то пронюхал, заподозрил но доложить куда надо не успел, и его сбросить хотели, и сбежать потом с островов с деньгами. Лавка-то богатая, до да материка рукой подать, а искать их там никто бы не взялся, — ответил он. У нас тут своих дел полно, а у материковых и их еще больше. Засранцы, — подумав, высказалась я, прислушиваясь к плеску воды. Очень сильному плеску. Обычно фонтаны поют тише и спокойнее. Он улыбнулся. Да не особые. Могли же и убить. Несчастный случай на рыбалке просто и обыденно. Сбросили труп в море и жди три года, когда его на чье-нибудь кладбище вынесет. Может быть. Парень-то материковый, недавно прибывший, без амулета. С силой не пропитался. А так его всего лишь криво подставили, и все живы. Но они хорошо скрыли наговорами свои намерения и запутали следы. Долго готовились, и нашу работу неплохо знали. Фонтан зазвучал громче. Я ускорилась, а Ярь уже парил над фонтаном. Оный, круглая чаша на высокой резной ножке, прятался под низкими плакучими ветвями и неизменным плющом. Сажен остановился и отвёл ветви в сторону, пропуская меня. «Осторожнее, там уже болото», — предупредил он. «Листву я убрал, а жилу не отвёл, чтобы тебе показать. И он не один такой. Я ещё пять переполненных по пути насчитал». Да, вокруг фонтана образовалось то самое болото. Почва была влажной. Накануне несколько дней шли дожди, и вода, льющаяся из переполненной чаши, расползалась грязными ручьями. «Вода чистая», — отметил Ярь, покружив над чашей. «И кое-что в них нашёл», — добавил Ищеец. «Что?» — Я настороженно подняла на него взгляд. В пальцах Сажина появилась дырявая медно-рыжая монетка. За два года я ни разу не видел здесь ничего странного. За первой монеткой появилась вторая, точно такая же. Лишь лёгкий и объяснимый беспорядок. Твой помощник очень старался и водил меня кругами. Но я всё равно заметил, как шумно у неспокойников и как воняет болотом в обители животных. Внезапный беспорядок с водой — это всегда подозрительно». Это почти всегда чьи-то гадости, следы которых, особенно свежие, найти довольно просто. Ярь виновата за свиристел. Да, мол, не досмотрел. И найденные монеты не заметил. Ловко ищеец работает. Я молча протянула руку и забрала монетки. Крупные и холодные. Точно из ледяного сундука. То есть это не гулёна. Это кто-то другой. Неуместный и непроходящий холод — первый признак пакостного чудотворчества. В ладони Сажина появилось ещё пять точно таких же монет. Три отсюда, ещё две — из обители животных. В сливах застряли. Почему-то в ваших фонтанах они очень узкие. Расскажешь, в чём дело? Где ещё вода повела себя странно? И когда все началось?